Глава 25. Вампир напал сверху, прыгнув с потолка, где я не догадалась проверить. Обрушился костлявой массой, сбиваясь с ног, клацая зубами и пытаясь добраться до шеи. Я только в первое мгновение растерялась, и то на инстинктах чуть сдвинулась в сторону и приняла удар на левое плечо. «Ах ты, тварь, клыкастая!» Впечатала кулак в челюсть и взвыла от резкой боли. Показалось, что-то хрустнуло. Из содранных костяшек поступили алые капли. Это тело не рассчитано на подобные схватки. Запах крови раздразнил голодного вампира, похожего на тех красавчиков из саркофагов. Если не ошибаюсь, нашелся наш утопленничек, который сбежал из медпункта. «Прекрати! Да остановись же, тьма тебе раздери! Приказываю именем Кайо!» Впечатала в оскаленный череп амулет, который, по счастью, еще сжимала в руке. Монстр дернулся, будто его током прошибло. Мотнул башку и зарычал, капая на пол вязкой слюной. Жуткие глазюки, мутные бельма, болтающиеся внутри глазницы, вытаращились на меня удивленно. «Я Мезеринка ее, наследница рода. Приказываю остановиться и назвать себя». «Ух, если передо мной чужак, то приказы ему будут до лампочки. Выглядела я как человек». В жилах текла человеческая кровь, и только амулет доказывал, что я наделена властью над нежитью. Однако вовсе не амулет заставлял вампира сдерживать голод. Он принюхивался и шевелил треугольными провалами, расположенными на месте носа. Нервно дергался и клацал зубами, демонстрируя работу лицевых мышц. Они частично восстановились, в отличие от кожного покрова. Вероятно, схожим образом дела обстояли и с голосовыми связками. «Не можешь говорить», — догадалась о причине молчания и странного поведения вампира. Тот кивнул, потом замотал головой и опять занервничал. Затем протянул костлявую руку, чтобы отросшим когтям подхватить каплю крови с моей ладони и попробовать на зуб. Интересно, память Костяка также не успела восстановиться? Что-то ведь помешало напасть снова, уж точно не амулет. Может, имя показалось знакомым? Или голос? «Здесь небезопасно оставаться. Давай найдем укромное место и поговорим». Предложила вампиру, и тот, подергавшись, еще кивнул. Я подобрала рассыпавшиеся в процессе драки вещи и направилась в тоннель. Вампир двинулся следом, придерживаясь тени, а то и вовсе забираясь на стены или потолок, передвигаясь, будто гигантский паук. Нового знакомого я привела к насыпи, перекрывающей проход к озеру. Перебралась на ту сторону и устроилась у воды. Незнакомец прежде осмотрелся, облазил стены и обнюхал все вокруг. Вода его пугала, он всякий раз вздрагивал, когда натыкался на нее. Наконец вампир угомонился и пристроился на корточках в метре от меня. За время пути и уже в пещере я наблюдала за ним и анализировала, кто бы это мог быть. Судя по остаткам экипировки, мужчина входил в состав погибшей экспедиции. Имена участников я запомнила, обнаружив список пропавших под фотографией в старой газете что же, поиграем в угадайку. «Тебя зовут Герман?» — вампир зашипел, выражая страшное недовольство. «Очевидно, не его имя». «Может, Глеб?» — это имя также вызвало бурную реакцию, демонстрирующую крайнюю степень раздражения, что его посмели сравнить с недостойным человеком. «Тогда последний вариант. Ты Сергей Кузнецов?» Вампир замер, как будто бы попробовал произнесённое ими на вкус или же перебирал крохи воспоминаний в черепушке. Казалось бы, что то ему целело. За годы, проведенные в воде, сохранились только кости. Однако же что-то заставляло костяк двигаться, пробуждало охотничьи инстинкты и вынуждало прятаться от людей и других вампиров. «Значит, ты, Сергей Кузнецов, погибший при в пещере 17 лет назад», констатировала я. «Позволь мне представиться». Майя Киреева, племянница Маргарита. Услышав знакомое имя, вампир перевозбудился, подскочил с места, оббежал вокруг меня, обнюхивая на собачий манер. Особенное внимание уделил ладони со сбитыми костяшками. Возможно, его интересовала кровь. «Ты знаешь, кто тебя обратил? Кто сотворил с тобой это?» «Да, вопросов я могла задавать сколько угодно, но вот ответов дожидаться вечность». Вампиру следовало восстановиться, чтобы память вернулась полностью, а тело обрело прежний вид. Но в чем другом, а в логике ему не откажешь. Вспомнил ведь, что сначала я назвала другое имя. Жестами Сергей попытался выяснить, из чего я так поступила. «Что ты знаешь о вампирах?» — спросила, прежде чем ответить. «Полагаю, что ничего», — сделала вывод по растерянному виду костика. «Тогда позволь рассказать, что я успела выяснить». Рассказ началась с себя, клана Каю и того момента, как попала в этот мир. Новость, что я заняла телом Майи, Сергею не понравилась. Ну а что я могла на это ответить? Такова жизнь. Сильнейший пожирает слабого. Настоящая Майя давно бы уже стала марионеткой в руках старухи, какими сделались остальные школьники, приехавшие на отдых в Буревестник. Я не опасалась выдать информацию потенциальному противнику. Судя по рассказам того же Германа, Сергей любил Маргариту а мы с ней были похожи. Даже имена начинались на одну букву. Так что давнюю привязанность вампир невольно перенес на меня. Свежеиспеченный союзник впитывал новости как губка, интересуясь подробностями трагедии 17-летней давности и сведениями о том, в кого он превратился. Сергей сильно горевал, когда узнал, что его любимая погибла. Я не озвучила версию, что, возможно, она спит в одном из саркофагов в усыпальнице, Со временем он и сам сообразит, что следует поискать Маргариту среди ночных обитателей поместья Ампир. С моими выводами, что черный спелеолог — это их проводник и полный теска моего клыкастого знакомого, Герман Ампирский, Сергей согласился. Этого вампир завел их в пещеру, где случился обвал. Однако проводник просчитался. Вместе с неугодными претендентами на сердце Маргариты он и сам оказался под толщей камня. Половина участников экспедиции погибла сразу, у остальных агония растянулась на недели и месяцы. Ребята слышали, как их искали спасатели, разбирали завалы и звали в надежде, что отзовутся. Но они молчали, повинуясь приказу Германа. А тут уже не скрывался, добил раненых и осушил до капли Глеба, чтобы восстановить раны. Позже Амперский обратил Сергей и поил собственной кровью, поддерживая жизнь. При этом сам питался от него же. Полгода прожил третий парень, но у него крыша поехала от продолжительного нахождения под завалами. Герман впоследствии избавился от бедняги. Сергей отчетливо понимал, почему вампир выбрал его среди других участников экспедиции. Герману требовался собеседник. Живая душа, с которой часами можно говорить о Маргарите, попутно разбирая завалы и мечтать о свободе. Когда стало ясно, что выход близко, Сергей испугался, что вампирский от него избавится. Выждав момент, парень сбежал и выбрался на поверхность. Это случилось ночью у озера. Сергею повезло, что он так удачно подобрал время для побега, ведь за год чувство времени притупилось. А вот первая его жертва не поздоровилась. Столкнувшись с человеком, источником горячей свежей крови, новообращенный не сдержался и осушил его. Затем испугался того, что натворил, и убежал. С рассветом Сергей сообразил, что солнце его погубит, и вновь вернулся в подземелье. Они с Германом изучили и облазили все тоннели по другую сторону завала. В скалах таился настоящий лабиринт из трещин, проходов, тоннелей, пещер и каверн. Блуждать или прятаться там можно неделями, и при этом ни разу не столкнуться друг с другом. А еще там всегда темно и безлюдно. О других жертвах Сергей ничего не знал. Запомнил только, что предпринял попытку выбраться из поместья в багажнике автомобиля. Однако машина попала в аварию и рухнула в ущелье. На этом воспоминания обрывались. Очнулся он уже в медпункте, когда Валька вытащил из груди кол. Кто его туда воткнул? Как Сергей оказался в озере? Может, это Герман разыскал беглеца, избавился от него и припрятал тело в скалах. А недавний ливень в горах разрушил захоронение и вынес останки на поверхность. Однако напасть могли и другие вампиры, обитающие в поместье. Точно так же они нейтрализовали и самого Германа. Неспроста ведь чёрный спелеолог пропал на 17 лет. Да и откуда бы он взял деревянные колы из морёного дуба, чтобы обездвижить Сергея? Убийство девушки подвигло ампирских взяться за поиски, чтобы отвести от себя подозрения. Обнаружив неучтенных вампиров, их попросту устранили. Гораздо интереснее, с чего вдруг оба объявились через 17 лет. Неужели благодаря очередному дождю? Или же их наружно освободили, чтобы всколыхнуть старую историю? А может, это связано с той причиной, по которой ампирские не искали Германа? Они же прекрасно понимали, что вампир не погиб под завалами. Следовательно, нарочно его туда отправили и сделали так, чтобы не вернулся. На этом фоне странным выглядит появление тёзки, списанного старухой парня. Определенно с этим именем связана какая-то тайна. Как союзник Сергей мне был нужен сильным и уравновешенным. Для этого я отважилась выбраться с ним на охоту. Сам он покидал тоннели через узкую щель в толще скал, в которую человеку не протиснуться. Поэтому, пересидев день в подземельях, я использовала подводный тоннель, а вампир отправился привычным путем. Элиот, потерявший меня из виду, обрадовался, что вышла на связь. Он с радостью сообщил, кто из обитателей лагеря находится поблизости. В качестве жертвы я наметила погорелого и Теплицыну, старшую вожатую. С первым вообще можно было не церемониться, учитывая, какое количество подростков он сам привлек на сторону вампиров. Теоретически превращение самого воспитателя было не за горами, но фактически он еще оставался человеком. Кто-то из старших поил его кровью, приучая к покорности, заставлял выполнять приказы и воспитывал из партработника исполнительного слугу. Он принадлежал той подлой породе слуг, которым нравилось чувствовать власть над слабыми. Перед сильным хозяином они выслуживались а на местах превращались в тиранах, готовых любой ценой исполнить приказ. Подчиненным и зависящим от них людям приходилось несладко, Но кого волновали подобные мелочи? Подловили потенциальную жертву на живца. Погорелов сам бросился в ловушку, стоило мне показаться на глаза. А там его уже сцапал Сергей, с хлюпаньем впившись в податливую шею клыками. После кормления у мужчины оставалась рваная рана, которую пришлось заклеивать пластырем. Хорошо такой обнаружился в аптечке, которая в обязательном порядке хранилась в кабинете воспитателя. С Ларисой Михайловной действовали осторожнее. Сначала оглушили, чтобы ничего не поняла. Затем вампир утолил жажду, после чего уложили женщину на кровать, чтобы выспалась и отдохнула. Ранки Сергей запечатал, смочив слюной. Солидная порция свежей крови помогла вампиру вернуть человеческий облик. Регенерация у него оказалась на высоте. Теперь мы могли свободно общаться. А из движения мужчины ушла тревожная нервозность.